Глава 11. Инвентарь увеличен плюс +255. Инвентарь увеличен плюс +67 с половиной. Инвентарь увеличен плюс +22 а с половиной. Хм. Что это? На какой-то подарок от системы не похоже. Как минимум, потому что она не дарит ничего. Точно, выпустил стрелу справедливости, просорал все запасы маны, и вот инвестиции вернулись легкой. 4 с лишним сотни килограмм для инвентаря. Похоже, я нашёл способ его безграничного увеличения. Вот только боюсь представить, насколько гнилым был тот человек, в которого попал мой божественный снаряд справедливости. Насколько справедливым было попадание в него стрелы? В сюжете в описании чётко указано, что чем справедливость, тем больше урон. А там целую пачку народа покрошило. А просто только были ли задеты невинные жертвы? Судя по тому, что среди убитых не было ни одного безгрешного, скорее всего, не задета. Ну да ладно. Потом надо будет повыпускать ещё таких стрел, после этого мир точно станет куда лучше. А пока вернёмся к нашим баранам. Что ж, начнём. Ветер за свистел в ушах, всё натружжалось и устремился вниз, навстречу бескрайнему океану мертвецов. Врешне некоторые из них успели поднять свои головы, но единственное, что не успели заметить, это приближающийся шквал заряженных стрел. Умение стрелять кэк-макака раскрыло свой потенциал на все 100. Действительно, сам бы никогда так не натренировался. Зато теперь можно подрабатывать истребителем. Первый полёт. У него в жизни 27 изменённых и даже не знаю, сколько обычных зомби. Взлетел я на высоту примерно сотню метров. И пока летел, успел выпустить аж десяток стрел. И да, хорошая новость заключается в том, что по справедливости зомби заслуживают смерти. По крайней мере, бывший владелец Лмука, то есть какой-то божок полностью со мной в этом согласен. Так что каждое попадание в зомби усиливает следующую атаку, причём похитрому. Если в стреле заложена стихия огня вместо небольшого взрыва или воспламенения, будет куда более заметный пожар. Температура огня станет выше, а урона подобный снаряд нанесёт куда больше. И так со всеми стихиями. Лёд стал колючий и холоднее, тьма темнее, земля на хрена вообще было вкладывать стрелы стихию земли? Там же просто встряска получается, да асфальт портится, всюду трещины вырастают. Надо да ладно. Пути системы неисповедимые. Самая жара началась после третьего захода на цель. Да, именно так это и выглядит с земли. По крайней мере, мне так кажется. А что? Я появляюсь на высоте в сотню метров и начинаю лететь вниз. Плащ немного замедляет падение, но вот именно что совсем немного. Пока лечу, выпускаю во врага как можно больше зачарованных стрел, целясь по самым сильным. Обычные зомби крошатся уже по остаточному принципу, в основном за счёт осколков или прочих поражающих магических элементов. Поначалу всё шло как обычно. Но биомераня оставляя после себя множество разноцветных наград, но наступление мёртвых всё также продолжалось. В основном бесконтрольное, метеоромных осталось всего ничего. Настояло мне разогнаться, как бог справедливости начал включаться в сражение всё больше и больше. Каждый последующий выстрел только сильнее радал глаз. Теперь помимо встроенных в стрелу навыков, начали использоваться и дополнительные. Так и очередное попадание по трёхметровому покрытому бронёй гиганту вызвала огненный смерч, и помимо пламени, в нём то и дело поблескивали золотые лезвия. Они, истрда, рассекали всё на своём пути, не считаясь ни с прочностью брони, ни с тяжестью и плотностью туши врага. Кость это и мелочь, но очень приятно. Так что уже спустя полчаса вся территория к северо-от Каспийска была зачищена. Остались только израненные, немощные твари, которых без проблем добьёт отряд сборщиков. Остались ещё три стороны света, и там, похоже, дела идут также весело. Вот только у меня кончились стрелы. Надо будет заказать немного у ремесленников, а то копить их через колчан получается теперь очень накладно. С другой стороны, даже обычные могут наносить немало урона. А особенных не напасёшься. Фух. Я уселся в удобном кресле и уставился в окно. Вид открывался действительно приятный. Куда ни кинь взгляд, везде разруха и смерть. Глубокий ритм над взрывов, ледяные озёра, остатки чёрной дымки, даже электрические разряды до сих пор не прошли, и местами можно видеть яркие вспышки, сопровождающиеся громким хлопком. Лепота-то какая. Ну вот так можно и до утра просидеть, изнывая от безделья. Да, стрелы кончились, но зомби-то нет. Их вон сколько. А там что? Действительно, где-то на горизонте показалась чёрная туча. И нет бы дождевая, сдаётся мне что там, явно что-то другое, причём, судя по всему, заметил эту тучу только я, но оно и не мудрено, ведь восприятие у меня теперь значительно выше, чем у многих. М да и не туча это вовсе. С каждой минутой я всё отчетливее мокразглядеть, из чего она состоит. Самая настоящая орда крылатых тварей, каким-то образом признала прогнивший город и летит разобраться с нами раз и навсегда. Я среди множества разномастных летучих тварей, отчёта уделяется одна. Зомби-дракон. И новое название придумать всё равно не смогу. Даже отсюда я чувствую, насколько опасна эта тварь. Монстр же действительно похож на дракона: серая шкура, длинный хвост, четыре когтистые лапы и здоровенная клыкастая пасть. Сейчас она приоткрыта, и из неё тянется густой шлейф фиолетового тумана. Почти уверен, что это какая-то ядовитая дрянь. и позволять дышать ей на себя явно не стоит. И это прекрасно. Нет, правда. Драться с подобной тварью на её территории довольно опасно, но зато можно сделать несколько интересных выводов. Во-первых, стаю кто-то позвал. Тут бесспорно, дракон со своей стаей прилетел не просто так, а именно по нашей душе. Что-то вроде отряда быстрого реагирования. Правда, мы тут уже день, и всё это время кошмарим бедных азиатских мирлецов. Видимо, только недавно они поняли, что ни чигвошеньки сделать нам не смогут, и обратились к своему начальству. И да, у них точно есть начальство. Скорее всего, Китай стал страной мёртвых. Все друг с другом общаются, помогают и прикрывают. Ну и во-вторых, за счёт этой стаи можно будет озолотиться, практически буквально, ведь убивать драконов я лично не намерен, позволю это сделать кому-нибудь из десятиуровневых добытчиков и легендарных наград. Можно даже Олю попросить. У неё пока примерно 20-й уровень, а с её удачей можно будет получить хоть золотой звездолёд. Свой личный сокол тысячелетия мне бы точно не помешал. Бурый появился я этажом ниже, чем напугал только Алёшу. Он смешно подскочил со стула и даже взвизгнул, а вот медведь и ухом не повёл. Интересно, это у него навык такой пассивный отключающий шугание? А то обидно, специально ведь появляюсь всегда неожиданно. Юк, ты расчистил. Да вот на севере что-то жарко. Можешь Гошу выделить, пробасил он, не отвлекаясь от своего планшета. Там в реальном времени отображалась карта с ключевыми пометками, причём мельтешили данные довольно быстро. Даже не знаю, как он успевает следить сразу за всеми. А я думал, он с вами там боjunit, пожалуй, плечами. Действительно, чем он может быть вообще занят? договаривались ведь, что когда все дерутся, он тоже дерётся. Ну да ладно, команду наприги, пусть облачко чёрное выпустит. Мана кончилась, поматал головой Олег. Пусть из алтаря маны возьмёт, пожал я плечами. На подобные моменты всё продумано, и воевать мы можем действительно долго. Мана кончилась. Не остановившись с прошлого ответа, продолжал мотать головой он. Так пусть сама колдует. Мана кончилась. Теперь уже с улыбкой продолжил твердить одно и то же медведь. "Что? Погоди", выставил я руку вперёд, не давая боруму сказать что-то ещё. "В огненном алтаре мана кончилась", устало проговорил он. "Я не понимаю, откуда здесь столько мертвецов. Уронным вроде не наносят, а лезут и лезут, нет конца и края". Действительно, я думал пару приземлений пыхнем разок пламенем, и все они закончатся. По крайней мере, отдел разведки сообщил, что здесь порядка сотни тысяч зомби. Из них обычно половина разумных убегает куда подальше, а остальная же безвольная масса сгорает в огненном покрове поселения. Но и самых сильных потом добивает армия. Вроде отлаженный механизм. Я думал, мы тут будем летать до бесконечности, и мои люди просто подзаработают немного опыта, и во в казне, кстати, какое-то запредельное количество как и награда. Боры даже выделил для Оли несколько девушек, что также генерируют капли вместе с ней. Про открытие ценных горошин речи не идёт. Всё это отложили на потом. Даже торговля встала, ведь по идее деньги нам теперь не нужны. Очень уж большой доход от добычи кристаллов на поле боя. Только ОПК продолжает работать за троих. Но тут у неё другая задача запоминать и записывать все места открытия порталов и имена заказчиков. Тут всё просто. Глаша уже плотно общается с Антоном по поводу создания подробной и актуальной карты мира с указанием на ней всех нынешних населённых пунктов. В общем, мертвецы действительно лезут и лезут. Причём даже на Йоги, где я буквально недавно всё вычистил до состояния стерильности. И это странно, особенно когда на горизонте появился стремительно приближающийся дракон. Зомби будто специально лезут на верную смерть, только лишь для того, чтобы задержать нас. Сука, проговорил я, осознав, насколько подло ныне чудес действуют мертвецы. Да и про драконов вспомнил. Я обо с ним, конечно, поводался, но сдаётся мне противник это не из приятных, точно с каким-то сюрпризом. Да хрене. Постояли бы ещё, удивился Бурый, как только я активировал дематериализацию поселения. Бурлаки, валим нахуй отсюда, крикнул я своим верным призракам, да так, что корона вспыхнула золотистым светом. Дважды повторять не пришлось. под удивлённый возгласы разгречённых тяжёлой схваткой бойцов, Каспийк сначала взмыл вверх, а затем устремился в сторону, прямо противоположную стае летунов. На хрена это всё? Там, знаешь, сколько наград. Начал выходить из себя бурый. Лучше не говори, поматал я головой. Самого жаба душит, не продохнуть. А их там немало, самые настоящие богатства. Ещё бы По одни отбивали бесконечную атаку, и всё на Марку. С бойщики успели подобрать нежмалую талику наград, да про кристаллы можно вообще не говорить. Зачем так паниковать? Да просто потому что могу. Никто не запретит мне убегать в ужасе от какого-то там мёртвого дракона. В него влито немало энергии, вложено достаточно средств, чтобы сделать из этой твари настоящую машину для убийств. Не просто так нас тут держали. Намначе бесконечных зомби и не назовёшь. Сотни тысяч, а то и миллионы твари резни лезли вперёд, постоянно пополняя свои ряды бесконечной подмогой. И вскоре мы узнали, что действительно, твари лезли сразу со всех сторон, целенаправленно для атаки на Козьбейско и продолжали лезть даже после дематериализации. Город устремился на восток, откуда мы и прилетели в своё время. Всё же дорога там расчищена, но что удивительно, несмотря на то, что Каспийск уже давно в нематериальном обличии, мертвицирован ли следом за нами. Как впрочем и дракон. Он взял след и терять его не планирует, причём скорость его заметно выше нашей. Понял теперь? кивнул я в сторону постепенно приближающегося монстра. Пока ещё далеко, и возможно, мы сможем восстановить немного энергии и маны, но драться придётся в любом случае. А это что за нами пруца? показал бурый на землю, где толкаясь и смешая друг другу, твари пытались бежать за нами. Догнать хотят, пожал я плечами. Не трудное ведь догадаться было. Ну да ладно, мне и подсказать не сложно. Затягивают, поконю не стали. Какой смысл, если всё равно придётся драться? Вот только в нематериальной форме боевой потенциал города в любом случае ниже. Куда больше урон можно нанести из имматериальной формы? Сегодня большая часть бойцов пользуется в основном физическими атаками. Все возможные навыки направлены лишь на поддержку, бахнуть огненным шаром в ближнем бою, а то и сколдовать защиту какую. Да и армия ебоботов ждёт. Мы их пока не выводили на поле, и потому врагов ждёт сюрприз. Удались километров на 50. И даже то, от на земле было множество мертвецов, правда, сильные изменённые среди них практически отсутствовали. И потому огненный покров включился лишь на пару секунд, чтобы Каспийску было комфортнее приземляться. И стоило отменить дематериализацию, как вымотанная до предела Ева начала снова выкладываться по полной. Из портальной комнаты неиссякаемым потоком повалил народ. Все вокруг сразу начали свои приготовления, также из производственного цеха стали ровным строем выходить боевые машины. Поис пока ещё совсем небольшие, но в будущем именно они станут основной силой защитников человечества. Я в этом уверен. Войны заранее выстроились в плотное кольцо, и как только щит начали бить сопертые твари, тот же начали свой нелёгкий, но в последнее время довольно унылый и скучный труд. Драки с мертвецами стали чем-то обыденным, обычным, многие с ностальгией вспоминают времена, когда людям приходилось в ужасе убегать от толп рычащих и рычащих тварей. Теперь же всё иначе. Грок. Иди сюда, дорогой. Нашёл я наконец свой костюм. Правда, он держал в руках молот и собирался пойти бить мертвецов своими руками, вот только с этим придётся повлечь. Дракон сам себя не одарит. Что? Только успел сказать бычара, прежде чем я захватил власть над его сознанием. Несколько часов назад. Не время экономить. Держать, крикнул куда-то в пустоту владыка мин. И голос его эхом разошёлся по высоким сводам главного зала замка. Кричал он не просто так. Подобным образом куда лучше передаются команды подчинённым, находящимся на небольшом расстоянии от владыки. Чем дальше, тем слабее связь, и потому о полном контроле не может быть и речи. Но на этот раз его услышали и даже смогли передать ответ. Владыка узнал о том, что в сотне километров появился странный город. Точнее, появился он давно, Но о его странностях сообщили буквально пару минут назад. Призрачный город. Аскольос Амин, поняв, что его цель находится совсем рядом, просто руку протянуть и всё, а у человечества и зверения не останется ни малейшего шанса. Но сначала надо его захватить. Всё же добровольно никто подобную стелу отдавать явно не будет. А чтобы захватить город, первым делом надо подвести к нему войска. и не просто кучку каких-то там безмозглых тварей, а самую настоящую армию: авиацию, тяжёлую пехоту, кавалерию, магические войска и так далее. У владыки есть все эти родовые войска, и потому ещё ни один человеческий город не смог устоять против его несокрушимой армии. Да и сам он, в случае чего, может неприятно удивить врага своей личной силой. Правда, было это лишь один раз, когда Мин не захотел рисковать армией и тратить дорогих воинов. Дерг он, тихо проговорил владыка, обращаясь к одному из ценнейших своих слуг. Поднимайся и настигни врага. Не дай ему убежать. Где-то за стенами замка послышался грозный рёв, а затем удаляющиеся хлопки крыльев. Тысячи и тысячи разнамастных крылатых тварей взмыли ввысь и устремились за своим предводителем. Он сам лично контролировал каждого из своих подчинённых. И поэтому вскорь Стейер рванул в погоню на запредельной скорости. Некоторые летающие монстры обладали какими-то навыками, другие могли похвастаться длинными когтями и стальными челюстями, а другие везли на себе всадников-магов. В общем, даже этого обычно хватало, чтобы без проблем уничтожить средних размеров в людской город. Но на этом владыка не остановился. Пусть раньше дракон всегда справлялся со своей задачей, но теперь мина преследовала дурное предчувствие. И потому ради подстраховки он отправил в погоню всю свою кавалерию, а это тоже немалых размеров армия, и перемещаться она может чуть ли не с той же скоростью, что и авиация. Изменённая зверьёй и до смерти, могло быстро бегать, но теперь, когда владыка влил в твари немало энергии города мёртвых, они и вовсе стали настоящими машинами для убийства и транспортировки разумных зомби. Так что вскоре земля задрожала от громкого топота многотысячного отряда разножёрстных тварей. удеревшие кабаны размером с грузовик, большие кошки, псы и даже слоны, про последних можно и не говорить. Эти твари, больше в большей обычных разы в 3, могут похвастаться толстенной шкурой и стальными, вросшими в плоть бронепластинами. А также на них сидело сразу несколько сильных разумных зомби-магов. Только спустя час владыка смог выдохнуть и расслабиться. Он приказал принести ему чай и с упоением принялся пробовать изысканный напиток. Всё же дракон сообщил, что видит призрачный город. Это от не оказывается противление, а лишь летит, пытаясь спасти свою жизнь. "Не убежит", тихо проговорил Мин, отпив немного из чашки. "Дракон пригото рассе использует ловушку во времени".